Глава девятая. Андрей. Проигнорировав реплику попугая, я едва заметно улыбнулся бабушке, оправдывая за опоздание. Непредвиденные обстоятельства, ба! Не могу сказать, что ответ бабулю удовлетворил, но и правду сказать я не мог. Да и что, я в принципе мог сказать, что взбесился, услышав стоны своей бывшей за стенкой, и решил показать, кто тут настоящий самец? Самому противно. Но хоть карма меня настигла мгновенная. «Шишка от удара картиной у меня всё же есть». Взгляд сам метнулся в сторону Таи, прижавшийся к плечу своего. «Ещё и мне улыбается. Зараза какая!» «Ба!» — пропустив мимо ушей трёп безумолку что-то, говорившее Алисы, я силой прижал её к тебе. «Это моя девушка, лисёнок!» — произнёс, снова взглянув на Таю. «Да, я вижу!» — скупо обронила бабушка, переведя взгляд на «священника» о котором я уже, если честно, совершенно забыл. Кто он такой и что здесь делает, я не имел ни малейшего представления. Но догадки были. Правда, я пока не мог понять, как с его помощью бабуля собирается нас сводить стаей, но не насильным же венчанием в самом деле. «Агнеса Винировна всех приглашает к столу», произнес Константин как призыв к действию. Положив подарок на столик, я наблюдал за неловко путающимся в собственных одеждах святым отцом. Какой-то подозрительно неловкий священник. Хмыкнув, я уверенно повел Алису в столовую, пристроившись сразу за взявшей под руку этого батюшку-бабулей. Бывшая со своим блондинистым кудряшом шли за нами. А на блин. А ведь маман меня не раз предупреждала, что однажды эта девица притащит в наш дом заразу. Я не верил. «И ведь притащила!» Вспомнив о маме, я чуть не сбился с шага. Что-то раньше я не подумал, как она обрадуется появлению Таи. И ведь даже несмотря на наш развод, мама не упустит случая снова её цеплять по любому поводу. «Всё в порядке, Андрюша?» заботливо уточнила Алиса, заметив мою заминку. «Лучше всех, лисёнок!» улыбнулся я в ответ, чуть ускоряясь и догоняя идущую впереди нас бабушку. «Ба, а не бабкой!» — прокричал пикирующий над нашими головами Баскервиль, влетая в столовую и продолжая орать нам оттуда. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» «Какой же он классный!» — взвизгнула Алиса на несколько секунд, делая меня глухим на одно ухо. «Это ты его всему научил!» «Баскервиль на редкость самостоятельная птица!» — ответил я ей, незаметно встряхивая головой, пытаясь избавиться от звона в левом ухе. «Он на самообучении». «Интересно», — произнесла Алиса задумчиво. «А почему банкир?» «Какой банкир?» — переспросил я, старательно игнорируя громкий смешок от бабушки. «Банкир Вилли», — уверенно ответила Алиса. «Ты же сам только что назвал его по имени». «Баскервиль», — поправил я ее. «Какое странное слово!» Алиса была убийственно серьезной. «А что это значит? Как-то переводится?» «Это...» Я замолчал, услышав ещё один смешок, только теперь от позади вышагивающей бывшей. «Веселишься, Тая?» «Что ж...» «Так называли одну собаку в одной книге», пояснил я с улыбкой для Алисы, читающей совсем другую литературу. И постарался перевести тему. «Кстати, а ты не хочешь на следующей неделе съездить куда-нибудь? Устроим себе романтический отдых». «А как же работа, Андрюша?» Зайдя в столовую, бабушка с укором на меня обернулась. «Подождёт», — вкратчиво ответил я. «Главное — это счастье любимой женщины, а работа и так от меня никуда не денется. Так что решено. Заодно расскажу тебе про Баскервилей». Старательно проигнорировав тихая «овсянка, сэр, от Константина», я подвёл Алису к столу, выдвинув для неё стул. А вот Ананисий не спешил ухаживать за Таей. Просто сел, с каким-то подозрительным восторгом осматривая помещение. «Ты у меня такой джентльмен!» — кокетливо произнесла Алиса, а я же поймал на себе недовольный взгляд бывшей. Мне было трудно не смотреть в её сторону, если учесть, что место за столом она почему-то выбрала напротив моего. «Боже! Прости, Господи!» Бабуля театрально приложила руку к груди, осматривая занявших места гостей, но сама присаживаться не торопилась. «Где мои манеры, Андрюша? Я совершенно забыла представить тебе отца Анатолия!» Поймав мой взгляд, священник величественно кивнул. «В последнее время я стала очень набожной. Чувствую, что недолго мне осталось». «Ну что вы, Агнесса Венировна!» Натурально изобразила возмущение ее словам Тая. «Вы еще всех нас переживете». «Тебя все равно нет в завещании!» Не удержался я и осадил ее. «Так что?» «Конечно же нет», — со смешком перебила меня бабушка. «Там вообще никого нет, кроме отца Анатолия». «Я буду молиться о покое души твоей ежеминутно», — тут же пробасил он в ответ. «Что?» — удивлённо выдохнул я одновременно с Таей. «И если бывшая, как всегда, переживала только из-за упущенных денег, я всерьёз напрягся от услышанного». «Агнеса Венеровна, бабушка!» Снова вместе заговорили мы с Таей, зло переглянувшись. всё правильно, говорят. Муж и жена — одна сатана!» — умилилась Ба нашей внезапной слаженности. Батюшка перекрестился и что-то пробормотал себе под нос. «Бывшая жена», — поправил бабулю Константин, — и я был полностью с ним согласен. «Ах да! Как я могла забыть!» — не испытывая ни грамма сожаления, Ба лукаво улыбнулась. «Кстати, Андрюша, Тая познакомила тебя со своим молодым человеком? Анфиси достойный мужчина, и...» Аниси явно не в первый раз поправила Тая бабушку, если судить по её тону. Медленно выдохнув, я сделал себе пометку поговорить с бабушкой наедине. Какой к хренам отец Анатолий в её завещании? И не то, чтобы я беспокоился о деньгах. Тут откровенно попахивало мошенничеством. Я понимал, что Баня из тех, кто даст себя обмануть. Но, возможно, возраст брал своё. Как не обидно было это признавать. «Нет, с Анфисием я ещё не знаком», — ответил я бабушке на заданный вопрос, пропустив мимо ушей очередное злое «Анисси» из уст бывшей, и переведя взгляд на неё. «Но немного, наслышан. Совсем чуть-чуть. Минуты на три, не больше». Мои слова попали в цель заставляющего Китай вспыхнуть ярким румянцем.